Глава 5. Дивиденды и другие барыши. Люди покупают акции, чтобы дика золотиться, например. Но как они получают доход? Компания заработала денег и хочет немного раздать. Раздача прибыли акционерам и называется выплатой дивидендов. Молодые фирмочки часто своими акциями мотивируют сотрудников, но дивиденды, как правило, не платят. Все доходы вкладываются в дальнейшее развитие компании. Но хотя бы иногда дивиденды стоит, конечно, распределить, иначе люди могут и позабыть, зачем им акции. Совет директоров решает, когда и сколько платить дивидендов акционерам, и по закону у всех одинаковые права. Нельзя одному заплатить дивиденды, а другого кидануть. Иногда компания заявляет, что вместо денежного дивиденда она выплачивает стоковый дивиденд, то есть в виде акций Приходит такое письмо, мол, поздравляем счастливчиков, все получают по 5% от имеющихся у них акций, ура. Хорошо это или плохо? Надо ли радоваться такому сообщению? Конечно нет, акции-то у всех прибавляются, то есть их цена пропорционально упадет. Было у вас 100, станет 105. Но и выпущенных акций будет не на 100 миллионов, а на 105 миллионов. Зачем же компании это делают? Может они хотят кого-то облапошить? Короткий ответ – да. Ну типа денег мы вам не дадим, зато акции подбросим. А толку никакого, чушь какая-то. На стоковые дивиденды не надо платить налог. То есть надо, но лишь после того, как вы продадите эти акции. Хотя фактически денег-то вы и не получали. Не надо путать стоковые дивиденды с программой реинвестирования. Это сейчас много где практикуется. Вы с эмитентом подписываете договор электронно через брокера, что вместо дивидендов вам на счет зачислят акции на эту сумму. Тут количество акций компании не возрастает, поэтому это абсолютно справедливая штука. У меня по всем эмитентам стоит реинвестирование дивов, ведь 200-300 баксов погоды не сделают, а лишнюю сделку делать не надо. Если у вас прицел портфеля на 10 лет вперед, то это полезная опция.